Глава в о с е м н а д ц а т а Дождь перестал, но футбольные поля вокруг спортивного зала все так же пустынны. Он видит, как одинокая фигурка проходит между деревьев и направляется через поля, мокрое искусственное покрытие которых сверкает под светом прожекторов. И только когда м и н у ю т последние ворота и приближается к бетонному ограждению пустой парковки, Он убеждается, что это и вправду она. Девочка одета точно так же, как и в тот день, когда пропала, и походка ее знакома ему до боли. По этой походке он всегда узнает ее среди тысяч других детей. Увидев его машину, она сразу же бросается к ней. Шапочка падает на землю, луч прожектора выхватывает ее лицо, и он видит ее широкую улыбку. Щеки у нее покраснели от холода, он уже чувствует ее запах и предвкушает, как обнимает ее, когда она прижмется к нему. Она громко смеется и подзывает его к себе, что столько раз происходило ранее, и сердце его готово разорваться, когда он распахивает дверцу, прижимает девочку к груди и начинает крутиться вместе с нею вокруг себя. «Ты о чем задумался? Поехали!» Задняя дверца с треском захлопывается. с т и й н Хартунг просыпается, не совсем понимая, что происходит. Он задремал, сидя за рулем и прижавшись щекой к окну. Сын в тренировочном костюме расположился на заднем сиденье со своими сумками и ракетками. Мимо них проезжают на велосипедах другие дети, посматривая на Стейна через окно и пересмеиваясь друг с другом. «Ты закончил? Поехали!» Сейчас только ключи найду. В поисках ключей с т и й н открывает дверцу, в салоне загорается свет и, наконец, он находит связку, валявшуюся на коврике под рулем. Сын же его глубоко вжимается в кресло и сидит в такой позе, пока мимо проезжают другие дети. А вот они! с т и н захлопывает дверцу машины. Хорошо прошло три, ты больше не забирай меня, ладно? Что ты имеешь в виду? Весь салон провонял. Густав, я не знаю, я тоже по ней тоскую, но я ведь не пью. Стивен останавливает машину. Он глядит на деревья и словно бы ощущает вес мертвых мокрых листьев, нападавших на его могилу. В зеркало заднего вида ему видно лицо сына, уставившего в окошко тяжелый взгляд. Ему всего одиннадцать, и фраза его, по идее. Должна была бы прозвучать комично, но Стиена она вовсе не рассмешила. Он хочет сказать, что мальчик ошибается, и громко и искренне рассмеяться, пошутить, чтобы сын расплылся в улыбке, ведь он перестал улыбаться с той поры, как с т и н начал пить. «Прости, ты прав». Взгляд г у с т о в а не меняется, он просто разглядывает пустую парковку. И я неправильно себя вел. Я соберусь и наверняка. В ответ опять молчание. Я понимаю прекрасно, ты мне не веришь. Но я так и сделаю. Последнее, чего бы я хотел, так это, чтобы ты огорчался из-за меня. Окей. А можно я с к а л л е поиграю до ужина? Калли лучший друг г у с т о в а да и живет он на их улице. Да-да. «Конечно».